Глава 45 Моя реабилитация занимает месяц. Я заново учусь нормально дышать, ходить, двигать руками. Адская боль во всем теле проходит только к концу третьей недели. И все это время я вспоминаю Игоря. Его ухнулку-усмешку. То, как он угрожал мне. Я ненавижу его каждой клеточкой своего тела. И готова на все, лишь бы отплатить ему тем же. В больницу я поступала успешный бизнес-леди, владелицей трех салонов красоты. Выписывают же меня просто Валерия Селезневой. Все мои салоны закрыли за чертовы нарушения, которых не было. А потом я узнаю, что там теперь новые салоны красоты. Стоит ли говорить, кто их владелец? И Игорь, конечно же. Даже над названием особо не работал. «Beautiful Girl and Guys». Заменил концовку на парней, а не мужчин. Юля уведомила меня об этом не сразу. Спустя две недели, когда моему состоянию уже ничего не угрожало. У меня ничего нет, но я собираюсь это исправить. Весь последний месяц я следила за успехами Богдана. Поняла, что он составляет неплохую конкуренцию Игорю. Уверена, моего бывшего мужа это жутко бесит. И он делает все возможное, чтобы убрать конкурента с дороги, но... Я хочу, чтобы этого не случилось. Я всем сердцем хочу увидеть, как Игорь останется ни с чем. «Ты точно в порядке?» Спрашивает меня Настя, которая приехала, чтобы забрать меня из больницы и отвезти домой. «Врачи не поторопились с выпиской?» «Точно в порядке», — улыбаюсь я. «Бледная из-за сниженного гемоглобина, но в целом полна сил. Надоело валяться, хочу поскорее домой». «Ты, кстати, с Лебедевым приехала?» «Да», – улыбается смущенно. «Мы вместе. Я это поняла еще тогда, когда ты сказала, что идешь в моем платье на свидание. У него не было шансов устоять. А еще же и ребенок». Я ей подмигиваю. зная, что подруга призналась ему не так давно. Вернее, не призналась. Ему рассказала сестра, когда пришла в себя. Я рада, что они разобрались, и Стас ни в чем не обвиняет Настю. Они такие милые. Я помню, как отговаривала Настю о от дурацкой идеи родить ребенка от Лебедева, а она все грезила им. Мы близко общались с Улей и Настей, изредка видела Стаса, следила за ним в социальных сетях. А когда узнала о своем диагнозе и о том, что Лебедев скоро уезжает, решила использовать последний шанс на беременность и соблазнила Стаса. А теперь вот, три года прошло он вернулся когда случилась авария поселился в отеле где работала моя подруга и им у них закрутилось. сейчас он уже знает что до его ребенок и я в который раз убеждаю что оля со своим стасом очень похожа настя все боялась что лебедев отберет у нее ребенка а я почему то была уверена что этого не случится не зверь же он в конце концов хотя я человек сложный если судить по рассказам ольги все то ты знаешь Закатывает глаза подруга. А я, между прочим, сопротивлялась, как могла. Ну да, ну да, смеюсь я. Как же, сопротивляющая сестра на ней идет на свидание в платье за три штуки баксов. Мы тогда поссорились, возмущается Настя, а я отмахиваюсь. Чтобы она ни говорила, а я знала о ее чувствах к Лебедеву. Она умело их скрывала, но на сына смотрела с такой любовью. Да и о Стасе никогда плохо не вспоминала. При мне, по крайней мере. Я рада, что у них все так, что эта авария и моё попадание в больницу только сильнее их сблизило. На улице в машине нас ждет Стас. При взгляде на него я только сильнее тоскую по его сестре. Ее уже выписали, но она так и не пришла ко мне. Видимо, злится, и я ее прекрасно понимаю. Из-за моих проблем ее маленький сын едва не остался без матери. Не знаю, как бы поступила на ее месте. Ты должна уехать, убеждает меня Настя по пути домой. Мы со Стасом купили тебе билет на сегодня. Тебе только вещи нужно собрать. Куда уехать, непонимающе смотрю на нее. К моей сестре, говорит Стас. У нее сегодняшний рейс. У вас даже места рядом. Она поможет тебе адаптироваться там. Она ни разу ко мне не пришла. Зачем-то вспоминаю я. Не пришла. Она вообще из дома не выходит. Боится. Я понятия не имею, как она поедет в аэропорт без истерики. Ох, только я могу выдать я. Почему-то думала, что Оля злится на меня, ненавидит за то, что случилось. А она, она просто жутко боится за свою жизнь. Соглашайся, убеждает меня Настя. Увидитесь с Олей и поживете в безопасности. Пока, пока все не образуется. А там, там, может, и возвращаться не захочешь. Предложение, конечно, безумно заманчивое. Забыть обо всем и сбежать. Просто поставить жирную точку и уехать. Жить в другой стране и не бояться, но... Это вообще возможно? После всего, что Игорь сделал? После тех счастливых лет брака? Разве я могу просто забыть обо всем и жить дальше? зная, что он свободен, счастлив, богат. И я так не смогу. Я хочу ему отомстить. За себя, за Олю, за ее маленького сына, который тоже переживал за мать. Хотя я ничего не понимал. За их со ста самородителей. Я могу это сделать. Вернее, не я, Богдан. Не уверена, что он согласится. Но я готова пойти на все, лишь бы он мне помог. Хорошо. кивая, чтобы успокоить Настю. Я соберу сегодня вещи. Когда там самолет? Подруга, конечно, удивлена такому ответу но все же, кажется, ничего не подозревает. Во всяком случае, я на это надеюсь. И вещи действительно соберу. Вдруг Богдан даже слушать меня не станет. Тогда и план вместе мой будет совсем неосуществим. Когда мы приезжаем, Настя норовит пойти со мной. Но я пресекаю эти попытки. Зачем? Дойти до квартиры я смогу и сама. Да и рюкзак нести тоже. «Пора привыкать. У меня не будет нянька, чтобы быть со мной в режиме 24 на 7». «Прекращай», – шеплю Настя. «Мне не нужна нянька. Идти в квартиру не страшно. Настя, езжайте». Нехотя, но она соглашается. Я машу им на прощание скрываюсь за подъездной дверью. На этаж поднимаюсь медленно, потому что вдыхать немного трудно. Одна из пуль пробила легкая, поэтому я дышу не как прежде. Врач обещал, что со временем это пройдет, но я надеюсь, что симптом будет напоминать о себе до тех пор, пока я не отомщу Игорю. У двери медлю. Вроде бы и не страшно, а вставить ключ в замочную скважину не могу. Мне требуется некоторое время, чтобы взять себя в руки. Вдыхаю полной грудью, ощущаю покалывание в центре и тыкаю ключ в замок. Не сразу понимаю, что не так. Ключ не подходит, что ли? Я пробую несколько раз, но попытки не увенчиваются успехом. Непонимающе смотрю на замок, затем на ключ. Ощущение, что меня разыгрывают. Но когда дверь моей квартиры открывается, и на пороге появляется совершенно незнакомая мне женщина, я теряю дар речи. «Вы кто такая?» Говорю я, делая шаг к ней. «И что делаете в моей квартире?» «Вы ничего не перепутали?» Быстро находится женщина. Я сняла эту квартиру две недели назад у мужчины. Вы адресом не ошиблись? Я бросаю взгляд за ее спину. Там в прихожей стоит мой шкаф и обои те же. Определенно нет, адресом я не ошиблась. Нет, это моя квартира. А документы? Тут же находится женщина, когда я пытаюсь войти. Документы есть? В квартире. Я пытаюсь ее отпихнуть, но она толкает меня и захлопывает дверь а после слегка приоткрывает ее. «В квартире нет никаких документов, девушка. Я сняла ее с мебелью, но там ничего не было. Если хотите, могу принести договор аренды». «Несите». Дверь захлопывается. Я же стою на лестничной площадке и жду. Я как-то не сразу, но все же понимаю, что квартира мне больше не принадлежит. Игорь ее забрал себе и вот сдал. Даже смешно становится. Подумываю, не дожидаться документов. Но дверь открывается, и через небольшой просвет мне протягивают бумаги. Ну, конечно. Арендодатель Орловский Игорь. Спасибо. Протягиваю бумагу женщине обратно. Вы извините, что я так. Месяц назад меня отсюда увезли едва дышащую. И я как-то думала, что у меня все еще есть квартира. Я горько усмехаюсь. Ее больше нет. Девушка. Женщина окликает меня на полпути к выходу. «А кто вам тот мужчина, что мне сдал квартиру?» «Дьявол», — с ухмылкой говорю я. «А если серьезно, бывший муж?» С этими словами я иду дальше. Спускаюсь вниз, выхожу из подъезда вызываю такси, называя адрес Богдана. Понятия не имею, дома ли он или нет, но мне больше некуда идти. Я должна с ним поговорить. Иначе придется улетать, а это последнее, что я хочу делать. Да и документов у меня, как оказывается, нет. На территорию жилого комплекса меня ожидаемо не пропускают. Охранник требует звонка того, к кому я приехала. И никакие объяснения, что у меня нет его номера, не действуют. Меня пропускают только через полчаса, когда на смену приходит другой охранник. Он видел меня здесь прежде и с улыбкой пускает на территорию. Значит, Богдан не внес моими в черный список посетителей. У подъезда останавливаюсь, изучаю такую знакомую многоэтажку, сглатываю и все же иду внутрь. Чего ждать, даже не предполагаю. Думаю, что готова ко всему. Но когда дверь открывает Анжела с Ромкой на руках, теряю дар речи. Во-первых, потому что совершенно не ожидал ее здесь увидеть. А во-вторых, из-за того, что Ромка меня узнает и тянет ко мне свои ручки.